После того, как пригнали состав, весь наш день проходил за тем, что мы сидели и смотрели в мониторы, наблюдая за изображением с камер видеонаблюдения. Нам в помощь на самолете доставили компьютер из Москвы, который считывал лица и идентифицировал людей, определяя личность и показывая частоту появлений на вокзале. Я пила кофе и смотрела в монитор. Мужчина в солнцезащитных очках и черной бейсболке посмотрел на камеру, встроенную в потолок зала ожидания. Когда я заметила этого человека, Моя левая рука вспыхнула болью. «Вот он!» — произнесла я. Все посмотрели на меня как на сумасшедшую, ведь у нас не было его описания или примет. Побродив по вокзалу, мужчина ушел во свояси. Компьютер не смог определить его личность, но показал, что он уже третий раз на вокзале, выдав записи его присутствия. Оперативная группа полиции устроила за ним слежку, и когда ночью он с помощью коптера стал раскладывать какие-то пластилиновые лепешки на вагоны, все уже понимали, что я была права. Семенов, вызывай рыбовцев. Нам нужно поймать его с поличным. Пусть они ловят сигнал над поездом, и как только они его получат, спецназ возьмет его», — предложила я. Через три дня мы уже знали, где он живет, где делает взрывчатку и куда собрался. Полицейские из Новосибирска оказались настоящими профессионалами. За три дня слежки, как нам показалось, поджигатель даже не обратил на них внимания. В воскресенье он с сумками вышел из дома — и, погрузив их в свой старенький, но шустрый внедорожник корейского происхождения, поехал на выезд из города в сторону трассы, ведущей в Барнаул. Как только его автомобиль выехал на скоростную магистраль, сразу съехал на обочину. Поджигатель вышел из своего автомобиля и посмотрел назад на город. Наша машина, проехав вперед метров 300, тоже остановилась на обочине. Микроавтобус с бойцами спецназа ехал в километре от нас, и Семёнов скомандовал им снизить скорость, чтобы не спугнуть преступника. «Есть сигнал», — раздался в рации голос офицера войск радиоэлектронной борьбы. На вокзале вокруг поезда сработали петарды и дымовые шашки, имитируя взрыв. Но когда дым с вокзала показался в небе, поджигатель бросился в лес. «За ним», — заорал Семенов и, выскочив из машины, побежал в лес на перерез поджигателю. Двое оперативников помчались вслед за ним. Я вышла из машины и позвонила Насте. «Подъезжай, третий километр трассы Новосибирск-Барнаул», сказала я и положила трубку. Через две минуты машина каршеринга, за рулем которой сидела Настя, подъехала, и я села в нее. «Такси подано, мадам. Куда изволите?» — уточнила она. Я закурила и, достав из сумочки фляжку с абсентом, сделала три больших глотка, которые сняли боль в несуществующей руке. Вперед, я покажу, где свернуть». Достав телефон, я выключила его и попросила Настю сделать то же самое. Через 50 километров мы свернули в лес и, проехав еще километров 30 по грунтовой дороге, оставили машину и пошли пешком. «В какую-то глушь приехали и пошли гулять. Тут медведи и волков полно кругом», — возмутилась Настя. «Людей бояться надо, Настенька», — ответила ей я. Мы прошли километры три, пока они оказались на окраине заброшенной деревни, где сели отдохнуть в одном из дворов. «Что мы тут делаем?» — поинтересовалась Настя. «Я охочусь, а ты дурью маешься», — ответила я и рассмеялась. Мой смех не показался Насте веселым. Она даже побледнела от моей шутки. Настолько ужасно я засмеялась. «Галактика Каримовна, в вашей охоте жертва хоть не я?» — спросила она, и из ее глаз покатились слезы. «Настя, перестань, я не собираюсь убивать тебя», — возмутилась я и обняла ее. «Мы обыскали все дома в заброшенной деревне», Нашли запас бензина и хороший мотоцикл, спрятанный в сарае. «Иди погуляй по лесу», — предложила я Насте, посмотрев на часы. «Там кругом звери», — фыркнула она, покидая сарай. «Нет, Настя, зверь только идет сюда», — тихо произнесла я уже в пустом сарае. Сев на березовую чурку, стоявшую в темном углу сарая с мотоциклом, я сняла протез. Лезвие звонко лязгнуло и сложилось в меч. Мурашки удовольствия пробежали у меня по всему телу. Семенов и полиция не смогли догадаться, что поджигатель заметил слежку. Я поняла это, когда он стал намеренно не обращать внимания на следящих, даже когда они явно прокалывались. Я искренне помогала полиции почти всегда, только в конце не сообщила пару деталей, которые для них остались незамеченными. Мы смогли выяснить его личность, и только я в его личном деле обратила внимание на место рождения, которое находилось недалеко от города. Его любовь к мотоциклам тоже хорошо прослеживалась в соцсетях. Деревня, где мы с Настей находились сейчас, была его родиной и располагалась рядом с гоночной трассой для мотоциклов, ведущей в Кемерово. Наш поджигатель не раз становился чемпионом в гонке Новосибирск-Кемерово и отлично знал эти места. Учитывая найденный мной мотоцикл, становится ясно, что билет в Грузию через Москву — отвлекающий маневр. Умный мальчик. Его бы сразу арестовали в аэропорту на пересадке. Скорее всего, из Кемерова он отправится на юг, и там уйдет в Монголию, где он часто бывал в командировках, и чью границу никто не охраняет ни с одной, ни с другой стороны.